Руки. Мы возвращались в смерть идею держать за руки. Руки – это отличная вещь, особенно по дороге домой после любви.